опасника, а может быть отличника из вашего класса. Нет уж, негромко сказала Гуля и упрямо опустила голову. Не хочу я. Почему же тебе легче будет? Нет уж, повторила Гуля, решительно вставая с места. Не надо мне репетитора, до этого дела еще не дошло. Вторая высота.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 Подошли экзамены, балконная дверь и окна открыты настежь, и в комнату доносится медовый запах лип и акаций. Совсем близко, за поворотом тихой улицы гремит и движется море. Не так-то легко усидеть в такой чудесный день дома, особенно когда тебе всего 13 лет, и на берегу ждет тебя лодка». Но Гуля разложила на столе книги, на стене развесила географическую карту и вместе с подругами готовится к экзамену. «Наша страна – самая большая из всех стран мира», – торжественно начинает она рассказывать первую главу учебника географии. Гуля рассказывает о подруге ее, которым она придумала смешные прозвища «Лёля Пончик» и Лина Блин», тоже не теряет времени даром, Лина раскрашивает зеленым карандашом пальмы на набережной Батуми в учебнике географии, а Лёля рисует на обложке алгебраического задачника портрет патчмейстера Шпекина. Гуля строго и пристально смотрит на Лёлю и Лину. «По рисованию экзамена не будет», — говорит она. «А на географии вы провалитесь. Вы даже не слушаете, что я рассказываю». Лёля и Лина откладывают в сторону карандаши. «Ну что ты, как это не слушаем? Рассказывай!» Гуля крупными шагами прошлась из угла в угол. «Чтобы проехать в курьерском поезде нашу страну, западной границы, во Владивосток, надо ехать двенадцать суток!» «Вот бы хорошо!» – задумчиво говорит Лина. «Едешь, едешь, и никаких тебе географий!» «Но, положим, без географии далеко не уедешь», — говорит Гуля и открывает новую страницу в учебнике. «Теперь моря. Хочешь ты поплавать по морям, Пончик?» «Я и так буду плавать на экзамене. Рассказывай ты, а я запомню». Гуля долго рассказывает про моря, а Лёля и Лина, облокотившись на стол, слушают, как шумит за окном настоящее море. «Выкупаться бы», — вздыхает Лина. «Погоди», — говорит Гуля, — «успеешь. Теперь горы. Рассказывай ты». «Я?» — пугается Лина. «Я знаю только животный мир тундры». «Сама ты тундра. Ну, не ленись, рассказывай». «Ты начинай, а я потом». Втроем, время от времени, заглядывая в книжку, они одолевают горы. «Жарко», — стонет Лёля. «Ну, пойдем хоть разочек выкупаемся. Голова свежее станет». «Нет». неумолимо отвечает Гуля. «Заниматься так заниматься. Надо пройти всю географию». «Всю? За раз? А завтра?» «Завтра будем повторять». «А когда же купаться?» Гуля ничего не ответила. До пяти часов вечера она продержала Лёлю и Лину в комнате. Когда она, наконец, захлопнула книгу, они даже не поверили своему счастью. «Неужели кончили, Гуля?» Кончили. Теперь к морю. Вы что, думаете, мне не хотелось купаться? Еще больше, чем вам. И все три девочки наперегонки помчались по переулку в ту сторону, откуда доносился тяжелый, гулкий морской шум. Белая с красной полосой лодка отчалила от берега. «Пусть она сама плывет», — сказала Гуля, и, подняв весло, легла на корму. Упругие зеленые волны мерно приподнимали и опускали лодку. Соленый ветер свежей ладонью прикасался к разгоряченным щекам девочек, трепал их волосы и воротники. Гуля жадно глотала морской воздух. — Ой, девочки, — сказала она, — как хорошо, как интересно жить на свете. — Да, было бы хорошо, — вздохнула Лина, — если бы только экзаменов не было. Гуля на минуту задумалась. «А я люблю экзамены», — сказала она медленно. «Хоть и страшновато бывает, а хорошо». «Гулька, ты врешь? «Нет, честное слово, не вру. Знаете, девочки, у меня перед экзаменом такое чувство бывает, как перед прыжком в воду. И холодно, и страшно, а прыгнешь, и сразу станет жарко и весело». Лёля пожала плечами Ну, кому весело, а кому и не очень. А это от тебя зависит, чтобы было очень. И вот наступил день экзаменов. Утро выдалось какое-то особенное, синее, чистое, словно его выветрили морские ветры, мыли морские волны. Гуля надела белое, только что выглаженное платье, Ей было приятно, что оно было такое светлое, свежее, без единой морщинки, без единого пятнышка. Внимательно глядя в зеркало, она причесала волосы и пошла в школу. Мать долго стояла у окошка и глядела ей вслед. Такая сосредоточенная и радостная уходила Гуля прежде только на съемку. В классе было торжественно и тихо. На доске коричневыми, зелеными и голубыми пятнами пестрела огромная карта СССР. Учительница географии Вера Андреевна, седая, спокойная, в незнакомом парадном платье, экзаменовала Гулину подругу Лёлю. Ассистенты внимательно слушали еле внятное бормотание Лёли. Указка в её руке растерянно бродила по карте, словно не знала, на чем остановиться. «Засыпалась», — с ужасом шептала у Гулина духом ее соседка Лина. «И я тоже засыплюсь. Ой, до да чего я боюсь, а ты?» Гуля подумала «Боюсь» и ответила «Нет, не боюсь». И когда до нее донесся голос Веры Андреевны «Королева», Гуля стремительно сорвалась с места. Кто-то из ребят даже рассмеялся, но она, не оглядываясь, бросилась к столу экзаменаторов с таким видом, словно это был не стол, а барьер, который ей нужно было во что бы то ни стало взять. Ей показалось, что Вера Андреевна посмотрела на нее как-то сбоку, опасливо и недоверчиво. И Гуля сразу вспомнила тот несчастный и позорный день, когда она стояла, опустив голову у этой же самой немой карты и не могла показать ни одной реки, ни одной горы. Странное дело, тогда она и в самом деле была немая. Это большая географическая карта. И ровно ничего, Но ну как есть ничего, не говорила Гули. А теперь... Стоило только взглянуть на нее, и она каждой своей черточкой, каждой извилиной начинала напоминать и подсказывать. «Возьми билет, Королева», — сказала Вера Андреевна. Сердце у Гули ёкнуло, и на мгновение остановилось. Она поглядела на одинаковые клетчатые листики бумаги. «Который же из них мой? Но пусть этот, третий слева». Она развернула билет и громко прочла: Восточно-сибирская часть СССР. И сейчас же память послушно открыла перед ней ту самую страницу учебника, на которой было написано. Восточно-сибирская горная страна расположена между рекой Енисеем и берегами Тихого океана. И, сделав над собой усилие, чтобы не говорить по учебнику слово в слово, Гуля, не приводя духа, принялась рассказывать. Длинная деревянная указка, следуя за ее рассказом, легко скользила по карте, то обрисовывая черный извилиный рек, то обводя голубые окошки озер. Вера Андреевна слушала ее сначала с тревогой. потом с удивлением, потом с какой-то особенной, задумчивой улыбкой. Когда Гуля на минуту опустила указку, Вера Андреевна посмотрела на своих ассистентов горделиво и вопросительно. Казалось, она хотела спросить их. «Видите, какова?» «Очень хорошо, очень хорошо, отлично!» – в один голос сказали ассистенты. И Гуля, положив указку на стол, тихонько пошла на свое место. Щеки у нее горели, а губы сами собой продолжали шевелиться. Должно быть, они все еще рассказывали что-то про восточную Сибирь. Домой она влетела, как буря. «Мама, отлично!» – крикнула она еще с порога. И вдруг, словно пораженная какой-то необходимой мыслью, Гуля замолкла и села у стола, опустив голову на руки. — О чем ты, Гуленька? — спросила мама. — Не знаю, как тебе сказать, — ответила Гуля задумчиво. — Грустно немножко. — Грустно? — удивилась мама. — чего же? Ведь ты сегодня победительница. — Да нет, не грустно, я не так сказала. Вот понимаешь, столько дней я спешила, гнала, боялась не успеть, а теперь будто с поезда на ходу спрыгнула, приехали... некуда дальше». Мать покачала головой. «Что ты, Гуля, какое там приехала? Твоя дорога только начинается. Разве ты сама не чувствуешь?» «Да, конечно», сказала Гуля. «А знаешь, мама, сегодня на экзамене мне почему-то вспомнилось, как я барьер брала. Помнишь, в «Дочке партизана»? Сивка меня чуть не сбросил тогда». И сбросил бы, если бы я на него не рассердилась как следует. А теперь ты на кого рассердилась? На себя, шутка ли сказать. До того дошло, что ты мне чуть-чуть репетитора не наняла. Репетитора! Это я тебя только напугала, Гуля. Хитрая, знала, чем пугать. Ну вот, я испугалась да со страху и расхрабрилась. Взяла второй барьер. Этот барьер, Гуленька, повыше прежнего. А дальше будут и еще выше. «И те возьмем!» – закричала Гуля и вдруг подбросила свернутую трубкой карту до самого потолка. «Тише, Гуля! Что за неуважение географии?» Гуля ловко подхватила сверток на лету. «Нет, я ее уважаю, я ее обожаю. Только до осени я запрячу все эти билеты куда-нибудь подальше, да и учебник заодно». Письма отовсюду. Однако же и карты, и учебник географии опять понадобились Гули, и даже очень скоро. У нее завязалась самая удивительная переписка, в которой было бы нелегко разобраться – Если бы под рукой не было карты СССР и старого заслуженного учебника географии. На имя Гули по адресу кинофабрики со всех концов нашей страны стали приходить бесчисленные письма. Гуля подолгу рассматривала карту, отыскивая области и города, откуда эти письма приходили. Дорогая, уважаемая артистка Гуля. Картину, где вы играете, я смотрел с ужасным волнением. Да не я один, а все мои товарищи красноармейцы дальневосточной. Может, вы бы смогли приехать сюда к нам, посмотреть, как мы, дальневосточники, живем здесь, среди сопок. Скоро кончается мой срок, и я вернусь в свой колхоз Воронежской области. Если не успеете сюда приехать, то приезжайте обязательно тогда в наш колхоз. Увидите, какая у нас там стала замечательная жизнь. Я вам все покажу. Хозяйство у нас стало справное, вздымаем его очень высоко. А пока до свидания, дорогая, уважаемая артистка Гуля. Остаюсь ваш неизменный друг. Гуля посмотрела на окраину нашей страны, Дальний Восток, и думала о том, как это странно и удивительно, что так далеко... Так страшно далеко кто-то знает о ней, ученицы Одесской школы. Потом она отыскала на карте Воронежскую область и решила, что обязательно поедет когда-нибудь погостить в этот самый колхоз, в котором построена такая замечательная жизнь. Но распечатав второе письмо, третье, четвертое, Гуля растерялась. Ее звали в гости в город Сумы и в Полтаву, и в далекий Ташкент, и в Архангельск. Комсомолец из города Сумы писал Гуле, что она очень аккуратно справилась со своей ролью, и что если она будет и дальше работать над собой, то, наверное, станет народной артисткой. И каждый, кто писал Гули, рассказывал что-нибудь о себе, о своей жизни. Читать эти письма было необыкновенно интересно и увлекательно, но особенно озадачило ее письмо, полученное с Тихого океана от моряков-комсомольцев. Они писали гули, что во время плавания нашли у себя на корабле в красном уголке газету с гулиным портретом. По тону письма видно было, что они, как и многие другие, принимали ее за взрослую актрису, играющую роль девочки. Они просили товарища Королеву, молодую, талантливую артистку, рассказать им подробно о жизни артистического мира, о своих творческих замыслах, о картинах, в которых она участвовала или собирается участвовать. Прочитав это письмо, Гуля задумалась. «Мама», — сказала она, — «Посоветуй, как мне на него ответить». «А что?» «Да ведь они и думают, что я взрослая». «Да-да, взрослая, и хотят, чтобы я написала им про артистический мир и про творческие замыслы. А что я могу им написать про это?» «Ничего», — сказала мама. «Напиши им попросту, сколько тебе лет». В каком-то классе и никаких творческих замыслов, а если будешь притворяться старше и умнее себя, письмо выйдет глупое. Гуля так и сделала. Она написала морякам подробное письмо о своей жизни, о школе, о последних экзаменах, о том, что давно уже не снимается в кино. Сбоку она приписала. Правда ли, что на военных кораблях, Всегда бывают любимцы моряков, какие-нибудь зверята. Нет ли у вас на корабле какого-нибудь медвежонка или лисенка? Я старая юнатка и очень люблю всяких животных, начиная от ежей и белых крыс и кончая слонами. В ответ Гуля получила сразу несколько писем. Со всей серьезностью и уважением моряки писали старой юной натуралистке о жизни на корабле, О том, какие диковинные морские животные, похожие на цветы, водятся на дне Тихого океана. О том, какая удивительная жизнь идет на морском дне. К сожалению, ни медвежат, ни лисиц, не говоря уже о слонах, на корабле не оказалось. Из всех представителей животного мира на корабле был только один и то самый обыкновенный – кот Васька. Он был замечателен только тем, что дважды совершил кругосветное путешествие и поймал мышь на острове Куба. «Тихий океан», – читала Гуля, стоя у карты, название выведенное на огромном пространстве, которое было окрашено в бледно-голубой цвет. «Остров Куба». И, думая о советском корабле, пересекающем океан, Гуля уже мечтала о том, чтобы поскорее вырасти и тоже отправиться в далекое путешествие. Ее мечта сбылась прежде, чем она ожидала. Правда, ей предстояло ехать не так уж далеко, всего только в Крым, но и эта поездка при некотором воображении могла сойти за настоящее путешествие. Артек. «Дорогой папочка!» У меня огромная радость. Я еду в Артек. Это награда за кино, а также за то, что хорошо перешла восьмой класс. Присев к столу, Гуля торопливо писала. Рядом на стуле стоял пустой открытый чемодан, а на диване были аккуратно разложены все незатейливые Гулины наряды: ее белое платьице. в котором она сдавала экзамены, пестрые сарафаны, майки. Подумай, папочка, я поеду теплоходом до Севастополя, а там машиной до Артека. Сейчас у нас дома, конечно, разговоры только об Артеке. Я даже вещи уже собрала, хотя сегодня еще 23-е, а ехать мне только первого. Так долго ждать? Путевка мне досталась в нижний лагерь, тот, что на берегу моря. «Вот красота! Я в неописуемом восторге!» Медленно тянулись дни на этой неделе. Гуле казалось, что стрелки на ее часиках не движутся, а стоят на месте. И Гуля все подносила часы к уху, прислушиваясь, идут ли они. Но всему в жизни приходит свой черед. И вот голубой автобус мчит Гулю по белой горной дороге. Впереди Артек. Машину обступили горы, то голые, то кудрявые от зелени. Только справа дорога будто отрезана с края, она проходит над крутым обрывом. «Ой, узко!» – закричала маленькая девочка, сидевшая рядом с Гулей, когда автобус стал пробираться между каменной стеной и пропастью. «Не бойся», – сказала Гуля, – «держись за меня». Дорога велась и поднималась все выше, серые, будто ватные клочья ползли по сторонам вниз. «Дым!» – удивился кто-то из ребят. «Откуда этот дым валит?» «Это не дым, это пар», – отозвался другой. «И не дым, и не пар», – сказал смуглый черноглазый пионер в вышитой тюбетейке. «Это облака!» «Ой, как высоко мы забрались!» Заговорили ребята наперебой «выше облаков». Машина обогнула уступ скалы и стала на тормозах спускаться вниз. Когда выехали за байдарские ворота, внизу сразу открылась безбрежная синева. «Море!» – закричали ребята. «Море! Черное море!» Задумчиво проговорила девочка, которая сидела рядом с Гулей. Она только сегодня утром впервые увидела море, там, в Севастополе, куда привез ее поезд из Москвы. А почему оно черное, когда оно синее? Оно в ясную погоду синее, сказала Гуля, а в штормы бывает как будто совсем черным. Вот уже близко-близко к морю подошла дорога. И стало слышно, как шумно плещут и грохочут галькой волны, разбиваясь о берег и откатываясь назад. «Приехали», — сказал шофер и вогнал машину в открытые ворота. Запахло кипарисовой смолой и цветами. В тот же день Гуля вместе с несколькими ребятами побежала осматривать парк. Со всех сторон съехались в Артек ребята. Тут были и сибиряки. И кавказцы, и белорусы, и узбеки. Певучая украинская речь мешалась с окающим говором волжан. Парк был очень большой. Аллеи и тропинки шли вверх, в гору, спускались вниз, к берегу, разбегались в разные стороны. Внизу в парке росли астралистые пальмы. Магнолии с плотными точно кожаными листьями, крупные розовые орхидеи. А выше по склонам светились над колючей хвоей можжевельников желтовато-зеленые листья грабов. Вдали высилась темная от зелени гора. Она была похожа на огромного бурого зверя, который улегся у моря и пьет воду. — Аюдак, медведь-гора, — сказал кто-то из ребят. — Какая большая? — Не очень большая. У нас на Кавказе много выше горы есть. Сказал смуглый черноглазый пионер тот самый, который объяснил, когда ехали, что это не дым, а облака. Но тогда в дороге на голове у него была вышитая тюбетейка, а сейчас белая панамка, как у всех ребят. «А ты откуда?» – спросила Гуля. «Кабарду знаешь?» – ответил ей вопросом черноглазый пионер. «Селение Кенже знаешь?» – и он посмотрел Гули прямо в глаза – «Нет, никогда не слыхала», — ответила Гуля. «Про Кабарду я слыхала, а про Кинже слышу в первый раз». Потом, помолчав, она спросила, «А тебя за что путевкой примировали?» Гуля уже знала, что эта смена особая. Почти все ребята были примированы путевками за какую-нибудь заслугу перед страной. Среди приезжих ребят были пионеры — о которых знала вся страна. «Коней вырастил!» – весело ответил кабардинец, сверкнув очень белыми зубами. «Костика, Казбека и Заурбека!» «Для кого вырастил?» – спросил кто-то из ребят. «Как для кого? Для красной кавалерии. Я и сам джигит!» «Так ты Боразби!» – обрадовалась Гуля, вспомнив, что она читала о нем в «Пионерской правде». «Боразби Хамгоков!» Во все глаза смотрела она на этого стройного, худощавого, остроглазого пионера, которого никак не ожидала встретить. «Я тоже люблю лошадей», — сказала она, — «и верхом ездить умею». Боразби недоверчиво посмотрел на нее, но скоро они разговорились, и Гули стало казаться, что она уже давно знакома с этим юным джигитом из предгорного селения Кендже. Спустя полчаса ребята уже знали, кто откуда и кого как зовут. Среди ребят оказались настоящие герои. Один пионер спас от гибели самолет, развел костер, и летчик понял, что посадки нет. Другой пристрелил двух волков. «А ты тоже спасла кого-нибудь?» – спросила Гуля низенькую черноглазую девочку. «Нет, я хлопок собирала». ответила девочка, с трудом выговаривая русские слова. «Таджикистан знаешь?» Гуля внимательно посмотрела на смуглое широковатое лицо. «Мамлякат», узнала она, на Ханганова, ну, конечно, знаю. Во всех газетах твою фотографию видела. Все-все о тебе знаю». как ты хлопок обеими руками собирала и как получила за свою работу орден Ленина, и как в Кремле было, тоже слышала. С этого дня Гуля подружилась с мамлякат из Боразби. Гуля учила мамлякат русским песням и пляскам, а Боразби наконец поверил, что эта белокурая московская девочка умеет ездить верхом и стал учить ее ездить по-джигитски». «Эх, показала бы я теперь на киносъемке, как надо брать препятствия», – думала Гуля, вспоминая, сколько огорчений доставил ей ее первый барьер. «Показала бы высшую школу верховой езды». Из этой высшей школы верховой езды Гуле пришлось однажды схитрить. Она убежала потихоньку с тихого часа, и тихий час превратился у нее в самый живой из всех часов дня – Но тут встретилась неожиданная помеха. Мамлякат заметила ее таинственную отлучку и решительно отказалась отдыхать, когда другие не отдыхают. Она тоже не была любительницей тихого часа. Это смутило Гулю, особенно когда последовали ее примеру еще две девочки и не захотели ложиться спать днем. Но не отказываться же из-за этого от великолепной прогулки верхом по горам. И вот Гуля придумала выход из затруднительного положения. Вместе со всеми ребятами она послушно улеглась в постель. А когда ее соседки заснули, она тихонько встала и на цыпочках прокралась к дверям, за которыми сияло ослепительное южное солнце. На береговой дорожке верхнего парка ее поджидал борозби Хамгоков. Он сидел верхом на гнедой лошади и держал на поводу другую лошадку, чуть посветлее мастью. Вся золотая на солнце лошадка нетерпеливо переступала копытами и, вытянув шею, будто шептала что-то на ухо лошади борозби Гуля вскочила в седло с горделивой радостью, сознавая, что теперь это уже не стоило ей никаких усилий. Борозби, не сказав ни слова, тронул поводья, и они поскакали по береговой дорожке, а потом выехали за ограду парка на горную тропинку. Легкий ветерок, вея прохладой, нес им навстречу пряный запах чебреца. Справа, за глубоким темным обрывом, синел блестя, как сталь, залив Черного моря. Слева высились крутые скалы, поросшие мхом. Надо пораньше вернуться в лагерь, сказала Гуля, сдерживая свою лошадку на узенькой тропинке. «Если заметят, что мы удрали с тихого часа, нам не сдобровать». И прежде чем внизу раздались звуки фанфар, ребята успели примчаться домой. Поставив лошадей на место, они пробрались в свои домики, которые здесь в Артеке назывались палатками. Гуля незаметно юркнула в постель. Мамлякат лежала рядом с закрытыми глазами и ровно дышала. «Вот хорошо», — подумала Гуля. «Никто ничего не заметил». Сошло. Но вдруг на лице спящей мамлякат появилась лукавая улыбка. «Какой я сон видела!» — сказала она, потягиваясь. «Какой?» — спросила Гуля шепотом, чтобы не будить соседей. Такой сон видела, как будто все ребята спят, а ты с борозби верхом ездишь. Нехороший сон, нечестный. «Откуда же ты это знаешь, а, мамлякат?» «А так и знаю. Ты встала, и я встала. Ты в парк, и я в парк. А потом ты поехала, а я тебе рукой помахала и назад пошла». «Мамлякат, дорогая, это я в последний раз, самый последний». «Я ведь знаю, что это нехорошо, но ты понимаешь, мне так нужно научиться ездить верхом, так нужно! А когда? Все время у нас расписано, завтрак, обед, линейка, купание, лодка, экскурсия, костер, а дома и совсем некогда!» «А зачем ты меня обманула?» – с горькой обидой спросила мамлякат. «Вот это и в самом деле плохо», – сказала Гуля, почувствовав свою вину. Я не люблю обманывать, и не буду ни тебя, ни вожатых, никого. Ты мне веришь, Мамлякат. Верю, верю, сказала Мамлякат. Не сердись на меня, и на себя тоже не сердись. И она потрепала гулю по щеке. В лесу Аюдага. Дни летели один быстрее другого. Вокруг были чудесные новые места и чудесные новые друзья. Вместе со всеми ребятами Гуля купалась в море, играла на площадке волейбол, в теннис на теннисном корте, собирала камни на морском берегу, ловила для лагерного музея с очками бабочек. Бабочки здесь были удивительные. Крупные, ширококрылые и такой окраски, которую нарочно ни за что не придумаешь. Черные с золотой пылью, белые с голубой каймой. Оранжевые, с темно-синими пятнами, похожими на глазки павлийних перьев. Гуля и Борозби поймали самых красивых. Они оба очень быстро бегали и ловко работали с очками. Спустя несколько дней, когда Гуля и ее товарищи собрались после чая на веранде лагерного клуба, туда вошел старший вожатый Леба. «Завтра с утра, — сказал он, — мы с вами пойдем в поход». на вершину Аю Дага. Лагерный клуб помещался в легком белом домике, со всех сторон окруженном открытой верандой. Тремя сторонами веранда выходила в парк, а четвертой стороной – прямо в море. Здесь всегда было шумно и свежо, ветер похлопывал холщовыми занавесями как парусами. В самом домике стояли шкафы с книгами и стеклянные витрины с камнями, Жуками, бабочками, ящерицами и водорослями. Здесь ребята почти никогда не собирались. Настоящий клуб был на веранде. За белыми столиками у самых перил ребята играли в шахматы, читали, разрисовывали стенгазету. Если в море поднималась волна, столики то и дело приходилось вытирать полотенцем, а стенные газеты уносить на ту сторону веранды, которая выходила в парк. Ребята разом вскочили на ноги и окружили Леву. «Завтра, шесть часов утра», – продолжал он, – «мы встаём». И он объяснил ребятам, как нужно готовиться к походу. А потом все в рассыпную бросились к своим палаткам собирать рюкзаки и всё, что нужно для путешествия. На утро четвёртый отряд вместе с начальником похода Лёвой и отрядной вожатой Соней двинулся в путь. К вечеру путники дошли до вершины Аюдага. Ребята натянули брезентовые палатки, развели костер и дежурные принялись готовить ужин. Ночь была безлунная, черная, тихая. Костер понемногу разгорался и огонь полз во все стороны. На секунду он прятался в черном дыму, а потом опять с треском выбивался наружу и взлетал вверх высокими пылающими фонтанами. Искры летали, над поляной точно красные мошки. Было тихо, и вдруг где-то рядом робко заговорила маленькая сова-зорька. Жалобно спросонья она как будто о чем то спрашивала. — Что это она говорит? — спросила мамлякат. — Она спрашивает. — Сплю, сплю, — сказала Гуля. А ей никто не отвечает. — Нет, — отозвался Борозби. — Она другое говорит. «А что?» – сразу обернулись к нему мамлякат и гуля. «Она говорит кукунау. Кошка говорит нау, а эта птица кукунау». «Нет, кошка говорит мяу», – заметил кто-то из ребят. «У нас кошки говорят нау», – сказал Борозби. Снова все умолкли. но зато громче затрещали, разгораясь ветки, выше взметнулось пламя костра, озаряя лица ребят и белеющие поодаль палатки. Теперь по всей полянке стало светло от огня. Но чем светлее становилось вокруг костра, тем гуще окутывал мрак высокую, плотную стену густого леса, подступившего к поляне. Ребята с невольной тревогой оглядывались на этот черный-черный лес, и всем им хотелось еще плотнее подсесть друг к другу поближе к огню. «Наверное, страшно там ночью в лесу», — сказала тихонько одна из девочек. «Кому страшно, а кому и нет», — отозвался лихой мальчишеский голос. «А кто-нибудь пошел бы в лес один?» — спросил тот же голос после минутного молчания. никто ему не ответил. «Можно мне пойти?» – вдруг спросила Гуля, вскакивая. «Можно?» В глазах ее отразились отблески огня. «Зачем? Храбрость показать?» – спросил Лева. «Нет, не потому», – сказала Гуля. «Просто хочется себя испытать». «Нет, Гуля», – твердо сказал Лева. «Это невозможно. Ваша смена всего несколько дней как приехала». «И вы совсем не знаете здешних мест. В этом лесу есть непроходимые заросли, колючие, злые травы и кустарники. Иглицы, например». «А еще есть держи дерево», – добавила вожатая Соня. «Маленькая тоненькая девушка, похожая на девочку». «Да-да», – подхватил Лева. «У этого дерева ветки как лапы, а на лапах пальцы, загнутые точно когти». Но самый злой хищник, жги трава, колючий молочай, жги трава и царапает, и режет, и жжет, да еще и выделяет ядовитый сок. А что будет, если дотронешься до жги травы? Обожешься? Еще как, точно о крапиву. Только крапивный ожог через час проходит, а эти ожоги и в месяц не заживают. Лева подбросил в огонь коротких сухих веток. «Вот что, ребята!» – продолжал он. «Завтра утром мы с вами заберемся в лес, и я покажу вам все эти травы и кустарники. А сейчас идите-ка спать. Столько прошли за день, пора и на отдых!» Все встали и разошлись по палаткам. У костра остались дежурить Лёва и Соня. Вокруг стало совсем тихо, только в траве не умолкая звенели цикады. «Вдвоем нам незачем дежурить», — сказал Лева. «Ложись-ка спать, а на рассвете меня сменишь». «А не лучше ли так?» — спросила Соня. «Сначала ложись ты, а потом сменишь меня, а я буду спать до утра». «Ну ладно», — согласился Лева. «Разбуди меня ровно через час». И Лева ушел. Улегся он позади одной из палаток, накрывшись курткой. Соня осталась у костра дна. Было совсем тихо, только потрескивали в огне сухие ветки. Соня посмотрела на свои часики, стрелки как будто стояли на месте. Она приложила часы к уху. «Нет, часы не остановились. Идут. Но как медленно! А вокруг так черно и глухо!» Вдруг она услышала за собой шорох. Вздрогнув, обернулась. Это была Гуля. «Сонечка!» — сказала она. «Разреши мне пойти в лес только до опушки и назад!» «С ребятами поспорила. На пари?» – спросила Соня. «Да нет, не потому. Хочется перебороть страх». И в глазах ее освещенных пламенем костра, Соня прочла твердую решимость. «А может быть, нужно воспитывать у ребят смелость?» – подумала Соня. «Вот Лёва встанет, спросим у него», – сказала она. — А когда он встанет? — В половине двенадцатого. — Еще не скоро, а я мигом сбегаю и вернусь. — Ну что, можно? Я сразу же вернусь. И, не дождавшись ответа, Гуля побежала по полянке. Ее белая блузка мелькнула в свете костра и скрылась во мраке. Перебежав полянку до лесной опушки, она оглянулась. Пламя костра ей весело светило. Казалось, что костер машет ей красными рукавами и как будто говорит ей «Не бойся, я здесь». Она уже хотела было побежать обратно, как вдруг что-то с силой хлестнуло ее по лицу. «Ой, что это я?» – вскрикнула она. «Кто это?» Звук своего голоса показался ей каким-то чужим, словно незнакомым. Сердце у нее замерло, она пошарила вокруг себя руками и нащупала ветку. «Глупая я!» — ветки испугалась, — подумала она и стала шептать. «Не боюсь, не боюсь, не боюсь!» Постояв минуту, она решила пойти дальше, пока глаза не привыкнут к темноте. Она шла по лесной тропинке, широко открытыми глазами вглядываясь в густую тьму. Ей вспомнилось, как она в детстве боялась темной комнаты, и как мама, бывало, уговаривала ее маленькую. Темнота, Гуленька, совсем не страшна. Да, тогда темнота и в самом деле была не страшна. Она опускалась над ее детской кроваткой, как теплый полог. А сейчас здесь, в этом черном лесу, темнота совсем-совсем другая. Она полна чего-то неизвестного, таинственного. Вокруг будто какие-то чудовища. Нужно зорко всматриваться во все вокруг, ощупывать руками стволы и ветки, чтобы понять, что это не чудовище. Нужно чутко прислушиваться к звукам леса, чтобы не испугаться шорохов, скрипа, шелеста. «Да, недаром говорят, у страха глаза велики», подумала Гуля. И ей вдруг стало понятно, откуда взялись всякие сказочные страшилища, змеи-горынычи, бабы-яги. Ну, чудовищ нет, а что, если зверь какой-нибудь на меня нападет? На своем веку она видела уже и волков, и медведей, и даже гладила и кормила их с рук, но то было в зоопарке, а не в лесу, и не ночью, а днем. Нет. «Лучше не думать об этом». «А тот огонек все еще горит», – спросила она себя, как бывало спрашивала в детстве маму. Гуля опять оглянулась, но костер уже не светил ей сквозь ветви деревьев. «Неужели догорел?» – подумала Гуля. «Нет, не может быть. У костра сидит Соня. Потом придет Лева. Будут поддерживать огонь всю ночь. Куда же я забрела?» И в какой стороне наши?» Тут только Гуля поняла, что она давно уже идет не по тропинке. Она не думала, что так скоро окажется в самой чаще леса. Она ринулась назад, и вдруг что-то силой вцепилось в подол ее юбки. «Держи дерево!» – вспомнила Гуля Левины слова. «Да, конечно, это оно!» Распростерла ветки, как жадные лапы, словно так и норовит зацепить кого-нибудь. Гуля хотела было отцепить подол, но острые шипы уже вонзались ей в руку и в ногу. И сарапанная в кровь пленница изо всех сил старалась вырваться на волю. А тем временем Соня разбудила Леву. «Хорошо, хорошо, сейчас...» Пробормотал он, думая, что она будет его для того, чтобы только сменил он ее. На него смотрели испуганные глаза Сони. «Что-нибудь случилось?» «Да, случилось», — проговорила она. «Гуля ушла». «Ушла». И Лева сразу же вскочил на ноги. «Куда?» «В лес. Одна. Ох, я так беспокоюсь». «Как же ты ее отпустила?» «Я не отпускала». просто не могла ее удержать, ответила Соня, чуть не плача. Лева вытащил из кармана электрический фонарик. В каком направлении она ушла? Туда, показала Соня рукой вправо. Оставайся у костра, я пойду на поиски, сказал Лева. И скоро он скрылся во мраке. Соня подбросила в огонь хворосту, еще чернее показался ей лес. Она видела, как медленно ползло в темноте светлое пятнышко. Это был луч Левиного карманного фонарика. Должно быть, Лева держал его высоко над головой. Временами блуждающий огонек скрывался за деревьями, потом опять появлялся где-то вдали, шарил по сторонам и плыл дальше. Скоро вокруг ярко вспыхнувшего костра собрались ребята. Кто-то из них, проснувшись, узнал об исчезновении Гули, каким-то образом об этом узнал и весь отряд. «Ребята, это не дело», сказала Соня, «давайте так, маленькие укладываются спать, большие остаются». «Мы все большие», недовольными голосами закричали маленькие. В сущности говоря, они были не намного моложе старших, и все-таки старшим они казались малышами». «Ну ладно», — сказала Соня. «Давайте притащим сюда одеяло и бушлаты, а то вы простудитесь». Никогда еще в Артеке костер не горел так жарко, как в эту ночь на вершине Аюдага. «Очень уж долго ночь тянется», — говорили ребята, грея у огня руки. Маленькие скоро уснули, свернувшись клубком под одеялами, а старшие все еще глядели в лес, не давая сомкнуться усталым веком. Страшно было подумать, что где-то там, в темноте, блуждает одна денешенька в лесу, дрожа от страха и холода, Гуля Королева, та самая девочка, которая играла вместе со всеми в волейбол, Теннис, ездила с Хамгоковым и так хорошо работала веслами, когда ребята выходили на лодках в море. И вдруг Борозби захлопал в ладоши и закричал. «Фонарик, фонарик, сюда идет! Наверное, это они!» «Где, где?» – стрепенулись ребята. «Вон там!» Из темноты плыл, приближаясь блуждающий огонек. «Сонечка, прости меня!» Закричала Гуля, бросившись к вожатой. Осторожней, сгоришь! сердито крикнула Соня, отстраняя Гулю подальше от огня. Я знаю, что страшно виновата, продолжала Гуля, опустившись перед Соней на колени, но я все-таки рада, что не струсила, то есть сначала струсила, а потом со страху расхрабрилась. Знаете, и она поглядела на ребят с любопытством смотревших на нее со всех сторон. «Как я с Держи Деревом воевала!» «Ну ладно, ладно!» – остановил ее Лева. «Это видно и так. Ребята, сейчас же спать, а ты, Соня, укладывайся!» Соня и ребята поднялись и пошли к белеющим вдали палаткам. «Сердишься?» – спросила Гуля. «Да, Сонечка!» «Сержусь!» – сурово сказала Соня. «Очень! Но все-таки ты смелая! Я не такая!» Мне и у костра было одной страшновато. Разбудили Гулю звуки горна. Выбравшись из палатки, она увидела, на самом горизонте из-за моря вставал багряно-красный солнечный диск. Над ним и вокруг него по всему небу раскинулись лучи. Такого простора, такого ослепительного моря, такого торжественного победоносного сияния Гуля не видала еще ни разу в жизни. Она даже зажмурилась на секунду и всей грудью вздохнула струю чистого воздуха, пахнувшего и лесом, и морем, и ей стало опять так хорошо, что она совсем забыла, сколько тревоги и огорчения пережили из-за нее вожатые и ребята. Кино в Артеке Отряд вернулся в лагерь под вечер, а на утренней линейке старший вожатый сурово отчитал Гулю перед всем лагерем. Ей пришлось выслушать немало горьких слов. «Ее поступок, — сказал Лева, — надо считать особенно серьезным, потому что она нарушила дисциплину во время похода. Она заставила всех тревожиться, и за нее ребята не спали почти всю ночь. Не первый раз нарушает она законы и обычаи Артека». И пока старший вожатый говорил все это, Гуля хмурила брови и кусала губы, с грустью думая о том, что она вот опять сбилась с пути, потеряла тропинку, как ночью в лесу. Она почти не дотронулась в столовой до завтрака, и весь день ходила молчаливая и хмурая. Она не сердилась на вожатых, она сердилась на себя. «Дрянь, девчонка!» Повторяла она, чуть не плача. Не может жить спокойно, как другие ребята. Прежде с тихого часа убегала, А теперь взяла да и удрала ночью в лес. Руки и ноги у нее были и до крови. И, поглядывая на свои ссадины и царапины, Гуля со злостью и досадой думала. «Так мне и надо. Молодец, держи дерево. Видно, для того оно и растет». чтобы держать таких, как я. Она даже отказалась от верховой езды, когда Борозби предложил ей проехаться после вечернего чая. Он искоса поглядел на Гулю, не понимая, о чем она думает, сидя на скамейке и крепко обхватив руками колени. А думала Гуля вот о чем. Но как жить не на свете дальше?» Надо же научиться быть смелой, как моя Василинка в кино, а все получается не так. И вот теперь вожатые думают, что в Артеке никого нет хуже меня. Но вожатые так не думали. Они понимали, то, что случилось для Гули, даром не пройдет. На другой день в Артек привезли новую кинокартину «Дочь партизана». Вожатых это озадачило, ведь главную роль в этой картине играла Гуля. Как же быть, она так провинилась, и после этого показывать ее на экране еще зазнается небось, еще больше от рук отобьется. Но ведь не отказываться же из-за этого от картины, которую специально привезли в Артек, не лишать же удовольствия весь лагерь. Узнав, что после ужина будет кино и что в картине участвует пионер Картека Гуля Королева, ребята всполошились. Это какая же королева, спрашивал один. Та, что ночью одна в лес ходила, отвечал другой. Та, что верхом ездит не хуже, чем борозби, и плавает здорово, говорил третий. Вечером ребята стали ходить за гулей по пятам. «Расскажи, Королёва, как ты снималась в кино?» – просили они. «Ладно, ладно, расскажу», – отмахивалась Гуля. «После сеанса, а то смотреть неинтересно будет». И хотя ребята уверяли ее, что им все равно будет очень интересно, Гуля уговорила их потерпеть. Перед сеансом она долго думала, идти ли ей на картину или не идти. Нечего сказать». Хороша дочь партизана, которой объявляют выговор на лагерной линейке. Ей теперь в глаза ребятам смотреть совестно. И все же Гуля решила, несмотря ни на что, пойти. Ведь тут тоже нужна смелость. В сопровождении целой ватаги ребят пошла она по аллее парка к открытым дверям клуба. «Не королева, а королева», сказала ей вслед, улыбаясь одна из старших девочек. Гуля обернулась к ней и, не смущаясь, ответила. «Меня так и в школе иногда называют. В шутку». Кинозал не мог вместить в этот вечер всех зрителей. Собрались не только ребята и вожатые, но и врачи, повара, няни. Пришлось притащить из столовой и кухни стулья, скамьи, табуреты и расставить их вдоль стен». Вокруг Гули сразу же началась возня. Каждому из ее отряда, особенно девочкам, хотелось сесть поближе к ней. Вожатые пошли между рядами, стараясь восстановить порядок и тишину. Наконец в зале погас свет, и волнение улеглось. Все стихло. На экране вспыхнула надпись «Дочь партизана. Производство Одесской кинофабрики». Промелькнули имена режиссеров, актеров, взрослых и детей, среди детей на первом месте имя Гули Королевой. И на экране появилась крошечная, толстенькая девочка. Она стояла на пухлых ножках и смотрела, как ее мама сажает деревце. Гуля, это ты? Ты? зашептались вокруг ребята. Тебя снимали, когда ты была маленькая? Тише! Остановила их Гуля: Это пока не я, то есть, это я, но другая девочка не могла же я вырасти во время съемки. А когда же ты будешь настоящая? Скоро, вот увидите. И на самом деле крошечное деревце тут же на глазах у зрителей превратилось в молоденькую нежную березку, а крошечная девочка тоже подросла. И теперь все узнали в ней. Гулю. «Гуля! Гуля Королёва!» — загудел зал. Да, это была та же Гуля, что сидела в зале, только поменьше. Босоногая, озорная, в коротенькой юбчонке. Теперь ее звали Василинкой. Она носилась по деревне, бегала на перегонки с колхозными ребятами, скакала верхом на белом коне, отправляясь в ночное. Но вот случилась беда. Угрюмый бородатый человек тайком загнал колхозного коня Сивка в болото и спутал ему ноги. Василинка увидела это и бросилась на помощь коню. Увязая в болоте, задыхаясь, она распутывает ему ноги и вытаскивает из болота. А потом маленькая героиня Василинка узнает и бесстрашно уличает врага, пытавшегося скрыться. Жмурясь от ярко вспыхнувшего света, Гуля встала и вместе с толпой ребят направилась к выходу. Было уже совсем темно. В темноте слышно было, как тяжело вздымается, будто поворачивая сбоку на бок своей постели море. Ну, рассказывай заторопили Гулю со всех сторон, когда шествие двинулось по аллее. Что же рассказать? Спросила Гуля, глубоко вдыхая свежий солоноватый воздух. «Ну, а что дальше было с Василинкой?» «Этого я не знаю». «Ну так рассказывай, что хочешь. Ты так замечательно играла». «Нет, совсем не так уж замечательно», — серьезно сказала Гуля. «Вот в другой картине я люблю. По-моему, я играла гораздо лучше. Я там Варьку играла, внучку шахтера». И Гуля рассказала, что для того, чтобы получше узнать, как работают шахтеры, она вместе с режиссером спускалась в шахту, да еще в самый забой. «Когда мы вылезли из шахты», – продолжала Гуля, медленно шагая с ребятами по аллее, – «нам сказали, что эта шахта была раньше самая опасная во всем районе». Тут режиссер спросил одного старого рабочего, который спускал и поднимал груз по шахте – «Вы часто били двенадцать раз в колокол, а двенадцать раз били, когда везли покалеченного шахтера». А рабочий отвечает, «Бывало, в каждую смену бьем, и теперь случается, только редко». «Ой, как страшно!» – тихонько сказал кто-то из ребят. «Ну, а ты не боялась?» «Нет, не очень», – ответила Гуля. Я же знала, что в этой шахте теперь уже не так опасно. Только было жутко, когда вдруг там внизу погас свет. Вы только подумайте. Тьма кромешная. А я одна. Режиссер куда-то ушел поговорить с шахтерами. Стою и не знаю, что делать. Ну, думаю, пропало. Тихо-тихо кругом. Только слышно. Вода где-то журчит. Вдруг вижу. Огонек блеснул. Приблизился к.